Стрешнев вывел его из нерешимости. «Принц, как человек, очень деликатный, — сказал он, — не любит, чтобы его благодарили. Ты можешь идти домой, да расскажи своим товарищам о поступке принца. У вас в полку мало его знают, мало ценят. Ты сам теперь видишь, что это за золотой человек. Доброта его и любовь к русскому войску беспредельны». А правительница о ней уж и говорить нечего. Она просто ангел. Зато их так и уважают во всей Европе. Но посуди ты сам. Когда у нас до сих пор был такой съезд министров в Петербурге? Все европейские дворы на перерыв спешат выразить свое почтение и преданность правительнице и ее супругу. Да они не то что цесаревна Елизавета, то европейские государи и знать не хотят, да и народ ее не уважает. Вон поговаривают, что она теперь чем-то недовольна, набирает будто приверженцев. Только ничего из этого она не сделает, ничего не добьется. Только себя в конец погубит, да погубит и тех приверженцев. Не ей бороться с такими особыми, как принц и принцесса генерал Стрешнев замолчал в полном убеждении, что высказал все, что нужно, и что слова его и поступок принца должны непременно подействовать на капитана. Тот выслушал молча и откланялся генералу. Вернувшись к себе, он, конечно, тотчас все рассказал товарищам, и они много смеялись над тем, как Стрешнев Взялся не за свое дело, вздумал им зубы заговаривать. Этот рассказ скоро дошел и до цесаревны, и она немало ему смеялась. «Что ж, ничего», — говорила она своим приближенным. «Пускай они продолжают так поступать. Этим только доказывают, как меня боятся, и как сами-то слабы». Но все же ее положение было далеко не блестящее. Надзор за ее действиями был еще усилен. Однажды Листок, выходя из дворца Елизаветы, чуть было не попал в руки шпионов. За ним уже бежали, и он едва-едва спасся, скрывшись в дом одного своего знакомого. Он так перетрусил, что перестал выходить из дому и объявил, присланному к нему секретарю шведского посланника Нолькина, чтобы теперь тот и не ждал его к себе, потому что как только он выйдет на улицу, так будет сейчас же арестован. И, говоря это, он весь так и трясся от страха. При малейшем шуме хватался за голову и повторял, что ж, ведь я погиб теперь, погиб, да и все мы погибли. Того и жди, что Цесаревна отравит или зарежут. Мавра Шепелева ходила по комнатам, как потерянная, и все охало. За обедом и ужином она глаз не испускала с цесаревны, отведывала прежде сама всякое кушанье. Один раз ей даже показалось, что она отравлена. И хотя листок и разуверял ее, но она чуть было серьезно не разболелась от страха. Елизавета долго крепилась и подшучивала над своими домашними. Но, наконец, их уныние, их ужас сообщились и ей, и она проводила мучительные дни и бессонные ночи. Она не ездила уже в свой смольный дом, не устраивала там танцев, как бывало, делала прежде, не развлекалась прекрасным пением Разумовского. Никто не слыхал ее прежнего смеха, не видел ее улыбки. С каждым днем все тише и мрачнее становилось во дворце ее.